Это была последняя связанная мысль, посетившая о дурманяной маске бывшего короля Артана. Несколько последующих не отличались разумностью и касались в основном разведения крыс, импорта вампирих кормов из Галдианы и Галанта, и возможной этнической принадлежности мастера ступеней. Затем он неожиданно для себя отключился и неуклюже повалился на бок. Жрец слебнулся и присел рядом. отрешенно закрыв глаза. В углу жалобно пискнула крыса. Пошевелила усами, словно пытаясь обнюхать безнадежную ситуацию и найти способ ее исправления. Засеменили маленькие лапки, унося общительную зверушку в сложные коммуникации крызиных ходов, вырытых многими поколениями ее трудолюбивых предков. Если бы мастер ступеней, занятый настройкой сновидений подопечного, мог проследить за дальнейшими действиями крысы. Он совсем иначе отнёсся бы к словам палача и совсем другие выводы сделал бы из неожиданного увлечения клиента Зоулин логистикой. Первым делом крыса уверенно направился к личному кабинету мастера ступеней, в двери которого до сих пор ещё красовалась устаревшая табличка: начальник отдела магической экспертизы. Убедившись в отсутствии прямого сообщения, между крестинами ходами и человеческим обиталищем, целеустремленный грызун отыскал ход в помещение этажом ниже, вскарабкался под занавески под самый потолок и пустил в ход нехитрый набор инструментов, данных ему природой. Полтора часа упорного труда, и в полу искомого помещения образовалась маленькая аккуратная дырочка, удачно скрытая под громоздким шкафом. Несколько раз пробежавшись по комнате и оценив обстановку, Крыса принялась изучать склянки и пузырьки носталия с таким знающим видом, будто обладала дипломом магистра по специальности эликсиры и зелья. Знакомство с тайнствами ордена было неожиданно прервано появлением двух заспанных служителей, в таких же, как и у мастера, голубых мантиях, только полуже и без капюшонов. Смуглые большие глаза пришельца недовольно урчал, что с посвящением можно было подождать и до утра. Местный молодой, но до ужаса дисциплинированный Хин одергивал его рассуждениями о долге и о теоретическом всеведении вышестоящего руководства. Общение происходило на Артанском, который оба знали плохо и местами напоминало диалог двух глухих. Крыса внимательно слушала, затаившись за занавеской и осторожно подсматривая сквозь тонкую ткань. Молодые люди, разбуженные среди ночи, Были вызваны на работу, дабы срочно подготовить всё необходимое для церемонии третьей ступени. Пока наставник занят подготовкой непосредственно главного участника, насколько можно было понять их каряве артански, задача подмастилив заключалась в том, чтобы упаковать необходимый инвентарь, собрав зелья и благовония и доставить в главный храм, куда через несколько часов подтянутся прочие жрецы и служители. тоже подняты среди ночи для обеспечения массовости и внушительности мероприятия. Крыса следила из-за навески, провожая жаждущим взглядом каждую склянку, исчезающую в недрах небольшого лаarca. Сосредоточенно шевелила усами, словно запоминая названия и назначение каждого предмета, который ученики укладывали в сумку, сверяясь с длинным списком. Нервно переминалась с лапки на лапку, ждала. Добравшись примерно до середины списка косноизличные подручные мастера ступеней столкнулись с неразрешимой проблемой. Некий загадочный сепаратор персональный цидариновый на 28 вызвал затруднение у обоих ребят, но каждый шёл ниже своего достоинства в этом признаться. Глазастый пришилиц потрясал невзрачной деревянной лопаточкой, уверяя, что цидарин Это дерево, которое растёт в его родном мире, следовательно, предмет должен быть деревянным. Его херски коллега издевательски разъяснял, что это голова уважаемого оппонента, сделанная из дерева кедарин, а лопаточка обыкновенная, липовая. При этом он с таким же торжественным видом потрясал неким подобием лопсика с волосиной струной вместо пилки, уверяя, что это и есть из комы сепаратора. Далее вход пошли, отстал и дикарь, и необразованный варвар, затем узкоглазая крыса и лопатая жаба. Затем любезное предложение закопать этой самой лопаточкой и отпилить башку этим самым лобсиком и даже взаимные угрозы донести начальству, а распитие спиртных напитков во время службы и подпольной торговли опилмом в розницу. Крыса следила и ждала. не сводя со спорщиков умоляющего взгляда, который, казалось, говорил, «Да пойдите же и спросите у кого-нибудь, болваны несчастные!» То ли мысленное послание крысы таинственным образом достигло цели, то ли спорщики сами додумались до того же, поняв, что зашли слишком далеко. Они вспомнили о подобающем смирении, принесли друг другу извинения и вместе отправились куда-то спрашивать. У нася с собой спорные инструменты. И два за ними закрылась дверь, крыса метнулась из-за занавески к наполовину комплектованному ларчику со снадобьями. Отыскав самую большую бутылочку, она вонзила зубы в пробку и, упираясь лапками в стекло, с усилием выдернула из горлышка. Затем, как и положено крысам, занялась мелким вредительством. Вселе полисели самые неожиданные добавки. Сушил он и травки, растёртые в порошок маленькими ладошками, жидкостей из соседних бутылок, добытые путём оканья туда хвоста, и даже несколько капель красиной крови из того же хвоста, прокушенного острыми зубками. Вернув на место все пробки и попрыгав для надёжности на самый большой, мелкий саботажник шмыгнул в мешок с инструментами и притаился под серебряной чашей. Ученики мастера ступеней скорости вернулись, изрядно престыженные и огорчённые, ибо оказалось, что из комсепаратора был уже упакован ими ранее под видом сегрегатора сегментарного. К счастью, он лежал почти на самом верху, и при его изъятии молодые люди не заметили под чашей постороннего пассажира. Если человеку постоянно не везёт, со временем он привыкает к этому как к закону природы, привычается не рассчитывать на успех и философски воспринимать очередную неприятность. В частности, Витьку Кангрема трудно было пробраться мелочами вроде устного разноса от начальства или свидания санитарной инспекции с его бессмертными тараканами. Но даже у него случались дни, когда количество и качество несчастий просто зашкаливали. Началось всё с мелочи. Перед уходом на законный выходной агент Конгрем получил колоссальный втык от регионального координатора за всё сразу: за бестадное ведение бизнеса с черепатой демаскировкой, за игнорирование запроса сверху, за вмешательство куда не следовало и отдельно за внешний вид. По первым трём вопросам Вийска был сночаян согласен. Он действительно не ответил на запрос которым прямо и недвусмысленно интересовались, когда он в последний раз видел агента Чандра и не знает ли, отчего коллега не выходит на связь. А что он должен был ответить? Решил дождаться встречи, да с самим Медьком посоветоваться. А тот все не является, а начальство уж и ждать устало. И торгует он хреново. Это верно. Того и гляди, кто-то заинтересуется, почему он до сих пор не разорился, И не кроется ли за всем противоестественным фактом чего-нибудь незаконного? И в ту драку возле колосса теоретически действительно не следовало вмешиваться. Ну а что делать, так получилось. Но вот чем им помешала его любимая курточка? Витька так и не понял. Ну чистая же, стерильная, можно сказать. Все по инструкции. А что, он на бомжа похож? Кому какое дело, может, ему так нравится? С какой-то радостью он в свое личное свободное время должен одеваться на вкус шефа. Может, его еще и униформу носить обяжут, или пиджак какой, а то и смокинг, не к ночи будь помянут. До претензий к внешнему виду Конгрэм обычно чихать хотел, но в этот раз бдительное начальственное око традиционного начихательства не допустило. Пришлось не только переодеться, но даже оторвать от сердца Я оставить на базе любимый восьмизарядный картоскольный сет 18. Что ещё отвратительнее, ничего, кроме парадной формы в шкафчике не нашлось. И бедная жертва злобного шефа, вынуждена была переехать в таком виде в гости к Гаврюше. Старый пацифист сначала возмутился, потом посочувствовал. Зато Дин, забрённый вести тестя, ржал как ненормальный. Правда быстро перестал и даже извинился, видно поощуил, что на него обиделись. И едва ли Швейка немного расслабился после второй рюмки и начал смиряться с несправедливостью бытия, черти принесли толика. А уж если этот гад зелёный находил что-то смешным, ему становилось пофигу, что на его хихоньки кто-то может обидеться. И ведь стукнуть его обычно не получается. Такой зараза вёрткий и прыгучий, В общем, нехорошо получилось. Гаврюша обиделся на обоих. Ден выругал их инфантильными недотёлками и прочил лекцию об особенностях альтернативного самоутверждения у лиц с неадекватной самооценкой. На этом Гаврюша решил, что гости успокоились, и можно у них спросить, как дела. Витька только отмахнулся, дескать, не уж-то по мне не видно, как у меня дела. А Толик вдруг погрустнел. Я ожидано для всех сообщил, что дела хуже некуда. Что ж такое, удивился Ден. Тебе же вроде инспекцию подписали, как ты хотел. Толик огорчённо вздохнул, покосился на родителя, словно прикидывая, можно ли при нём говорить. Гаврюша особо доверия не вызывал, но горе инспектор, видимо, решил, что ничего страшного не случится. Если он и выболтает парочку служебных тайн,